Глава шестая «Лоранта, дай мне силу!» — закричала Айлет. Лоранта тут же прыгнула к ней, вернулась в ее голову. Силы тени потекли по телу Айлет. Медведь ощутил магию, подавил рев и повернул голову в ее сторону. Жуткий блеск неестественного разума сверкнул на лице зверя. Маленькие темные глазки вспыхнули светом тени. Она ощущала, как душа внутри медведя изучала ее. Пыталась определить, какой угрозой была Айлит. На миг Айлет опешила от силы этого духа. Ее тело и душа застыли, она не могла ни двигаться, ни дышать. И слышала вдали стук своего сердца. Сила Лоранты пылала в ее венах. Но это как будто бы было не ее. А потом медведь бросился. Вспышка ужаса привела ее в чувство. Не было времени на план, она просто реагировала. Винатрикс вскочила, наполнила силой тени ноги. Ее голова и плечи бились об ветки, но она забиралась на 10 футов вверх. Медведь пробежал под ней на огромной скорости, раскрыл пасть, огромные лапы. Раздавили скелет женщины и стал на спрыгнула, перекатилась, заняла защитную стойку, вскочив, опустила ладонь на нож. Ей нужна была скорпиона, но пока она не поняла, что за тень была в медведе, даже не осмеливалась стрелять. С неправильным ядом она не только не сможет одолеть захваченного, но и разозлит тень еще сильнее. Медведь промахнулся, остановился... Огляделся в поисках Айлит. Он посмотрел на нее, и Айлит снова приготовилась прыгнуть. Сила Ларанты одолеет такого врага? Она не знала наверняка, ведь оставила много подавлений на месте. Даже обычный медведь был угрозой, с которой она не хотела сталкиваться. А одержимый тенью был совершенно другой историей. Ей нужно было определить вид тени. «Проклятие!» — завопила Винатрикс. Медведь менялся на глазах. С криком, звучащим как женский голос, он поднялся на задние лапы, откинул голову. Кости двигались под толстой шкурой. Айлет видела, как они ломались. Изгибались. Мышцы менялись. Темная магия лилась изо рта, носа и глаз зверя. Но Айлет не могла определить тень которая так поступала со своим носителем. Зверь завизжал, упал на лапы, снова взревел, и звук сбил Айлит волной с ног. Она упала на локти, глядя на монстра. Это уже был не медведь. Тело медведя осталось, но из спины торчали большие шипы, с которых капала кровь. Челюсть вытянулась и опустилась, чтобы вместить огромные зубы. Айлит вскочила и побежала. Не прочь, инстинкт не пустил бы ее, ни к ближайшему дереву, которое не выстояло бы против врага. Она побежала к монстру, к этой пасти. Медведь вздрогнул. На миг свет тень дрогнул в его глазах, словно не мог поверить в увиденное. Этот маленький человечек посмел поступить так глупо. Медведь быстро оправился, взмахнул лапой с огромными изогнутыми когтями, Доверяя силы Лоранты в ней, Айлит прыгнула невысоко, только чтобы избежать удара. Коготь порвал край ее плаща, почти задев ногу. Винатрикс рухнула, вскочила на ноги снова, направила все силы, что дала ей Лоранта, в руку и ударила медведя по носу. Монстр уселся. Земля задрожала, он моргал, свет тени пропадал из его круглых глаз. Три мгновения он выглядел, как обычный медведь, хоть и с шипами. Склонил голову, словно обдумывал сложную проблему. Айлит не ждала, пока он поймет. Она ударила снова, попала по уху. Сила Ларанты бежала по ее руке. Удар был, как от тяжелой булавы. Медведь упал на бок. Но дух в чудовищном теле пробудился полностью. Теневое зрение Айлит... Чуть не оглушила ее мозг от вспышки магии гнева. Она отскочила вовремя, когти пролетели в дюймах от ее лица. Снова упала на спину и перекатилась. Она катилась. Когти терзали землю там, где она была миг назад, и так трижды. На четвертый поворот она врезалась в ствол дерева и застыла, глядя на ветки и лучи света, на тень медведя. Она видела свою смерть в клетке его желтых зубов. Нож вонзился в правый глаз медведя. Он появился из ниоткуда, чудом, и дрожал в глазу. Дух в медведе трепетал, угасая. Айлет закрыла лицо руками, и теневая сила взорвалась над ней. Безжизненное тело медведя упало, большая лапа приземлилась у ее головы, задела ей руку, когти впились в землю на волосок от ее кожи. Ее разум дрожал от визга тени, лишившейся носителя. Она ощутила вспышку и жжение. Не как огонь или другой естественный жар, а как взрыв от духа. Она ощутила его душой. Все стихло. А потом она услышала топот по сухим листьям. — Винатрикс! Винатрикс! — закричал голос издалека. — Ты жива? — она не отвечала. Убрала руки с лица. Террин подбежал к ней, схватил за локоть, поднял раньше, чем она была готова. С рычанием она стряхнула его руку, используя больше сил лоранты, чем было нужно. Ее голова кружилась, дышать было сложно. Тело медведя содрогалось. Это была реакция на жестокость его смерти. Айлит отпрянула, хотя знала, что зверь мертв. Тень из него пропала. Она выпрямилась, прижимаясь к дереву, Глядя на это жуткое существо, шипы, теневая чума воняла в воздухе. Она поняла, что Терен снова придерживает ее за локоть, и говорит: Винатрикс, ты пострадала? Она покачала головой, в этот раз не встряхнув его руку. Отвела взгляд от медведя, хмуро посмотрела на Винатора. Чем ты вообще? думал. Он нахмурился, отпустил ее локоть. — Прошу прощения. — Жестокая смерть. Ты серьезно? Айлет покачала головой, зло выдохнула сквозь зубы. — Тебя чуть не распороли. Тогда надо было выстрелить чем-нибудь. Я не мог различить вид тени. Нужно было догадаться. Ее тело содрогалось от импульса силы Лоранты в венах и человеческого шока. Она пыталась отойти от медведя и Террина еще на шаг, снова врезалась в дерево, ударилась плечом об ствол, прижалась к нему, чтобы не упасть. Теперь эта тень найдет другое тело, захватит кого-нибудь невинного, уничтожит еще одно тело и душу. — А если бы она убила тебя, что было бы? — прогудел низко Терен, сдерживаясь. — Твоя жестоко освобожденная тень нашла бы, захватила и испортила другое тело, Точно так же я решил выбрать тебя и спасти тебя. Используя жизнь с умом, и теперь ты спасешь многих. Айлит подняла голову, которая еще кружилась, и посмотрела, как Винатор отошел от нее к медведю, осмотрел его с нечитаемым выражением лица. Он был прав. Он спас ее, и это давало им шанс вместе одолеть эту сильную тень позже. А если бы он дал ей умереть, если бы Ларанта вырвалась в мир, ему пришлось бы биться с медведем одному. И он тоже мог бы умереть. Да, он принял верное решение, но она не собиралась признавать это. Айлет держалась за ствол, пока мир не перестал кружиться, а Терри насматривала тем временем медведя. Его глаза расширились от размера и искажений тела медведя, Что-то мелькнуло на его лице, какая-то эмоция, которая пропала слишком быстро. Айлит не успела понять. — Что? — осведомилась она. — Ты что-то знаешь об этой тени? Терен взглянул ей в глаза, отошел на пару шагов от медведя и снова скрыл эмоции за маской. — Возможно, я уже видел такую магию раньше, эту мутацию тела носителя. — Возможно? — «Ты не знаешь?» Он скрестил руки. «Это было давно». Повернувшись к ней, спросил, «А что тебя привело сюда?» Айлит полезла под безрукавку. Ее сердце замерло, когда она поняла, что дневник выпал, но быстро заметила его неподалеку. Все еще шатаясь, девушка прошла к открывшейся книге, ветер шелестел страницами. Она закрыла дневник, передала его Терину. «Дневник Нейна!» Винатрикс смотрела, как он медленно приподнял бровь. «И это!» — добавила она и полезла в карман. К ее радости кольцо осталось там. Она вытащила его и опустила на ладонь Террина. Тот поднес кольцо к лицу и медленно покрутил. В этот раз он не успел скрыть выражение на лице. Алит увидела удивление, а затем — нечто более сильное и глубокое. Она тут же спросила, «Ты знаешь это кольцо?» Это королевская печать Дитора. Да, но ты знаешь его. Ты знаешь что-то о нем. Кровь отлила от его лица, сделав его болезненно серым. Жуткий шрам выделялся, как рана. Бык и звезда. Тихо, будто для себя, сказал он. И Роза. Роза? Айлит шагнула и попыталась забрать кольцо. Оно было в грязи, когда она его забирала, и она не заметила, что гербу. Было что-то добавлено. Терен отодвинул руку, не дав ей коснуться кольца. «Что это значит?» — спросила она. «Почему, Роза?» Эта печать была сделана специально для принцессы Лероны де Тора, невесты избранного короля. Когда брак был решен, король-гвардин заказал в Кампионаре это кольцо и послал принцессе как подарок. Айлит уставилась на него, перевела взгляд на кости, растоптанные медведем. Терин проследил за ее взглядом, заметил останки, быстро окинул их взглядом и спросил: «Что это? Что ты нашла?» Она держала дневник Нейна в руке, сказала Айлит и пошла за ним, когда он приблизился к останкам, стараясь понять происходящее. Кольцо было на ее пальце. Терин опустил руку чтобы не упасть. Мышцы на его щеке под шрамом подрагивали. «Я знаю, кто это!» прошептал Винатор. «Я знаю!» Теневым зрением Айлид видела ужас в душе Террина. На это было ужасно смотреть. Она быстро вернула себе смертное зрение. «Это ведь не Лерона!» сказала она. «Принцесса вышла замуж за короля Гвардина и умерла через несколько лет. Принцесса Лерона отдала подарок короля своей Фрейлине, Милли Дигерсент, в благодарность за верную службу. Что? Откуда ты это знаешь? Терен оглянулся. Волосы упали ему на лоб. Потому что я был там, сказал он. Айлит уставилась на винатора. Ты видел, как принцесса дала Фрейлине кольцо? Ты был там? Находился в это время в комнате. Терен кивнул. Она моргнула. — Я не... Это... Это как? Винатор вдохнул, встал над трупом. Он смотрел куда угодно, но не на Айлит. Леди Милла приняла меня как своего сына. Наконец, — сказал он. — Она была твоей матерью? Я этого не говорил. Он не выглядел как тот, кто нашел кости своей матери. Но он был Террином Дубалафром. Может, он скрывал сильное горе. Айлет не верила его маске, но по стиснутым зубам и блеску в глазах понимала, что давить не стоило. — Леди Мила, — спросила она, — что с ней стало? Она была захвачена тенью, когда ты ее знал? — Нет. Он повернулся и посмотрел ей в глаза. Его ноги были напряжены, как для сражения. Леди Мила была захвачена Илайрди Йокусом. Я видел, как это произошло. Айрит знала это имя. Она видела его совсем недавно на страницах книги, записанной рукой ее наставницы. Семь имен, и это было первым. И титул рядом с ним. Искажающая ведьма, прошептала она, а потом покачала головой так резко, что коса перелетела через ее плечо. «Ты хочешь сказать, что внутри этой женщины был дух искажающей ведьмы?» Лейтенанта диль, одной из семи алых дьяволов, Терен кивнул. Его глаза сияли светом его тени. А теперь ее дух на свободе, где-то в водохране.